появится люди, похожие на гуманоидов, без волос, без ресниц, одни глаза. Я был маленькой, 8 лет. Весна. Весной из почек, как всегда, раскротили листья зелёные. Зацвели яблони белые, запахло черёмуха, раскрылись ромашки. Они были такие же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 мальчика с хоботом и каждый день на него смотреть, чтобы не забывать о тех, кому плохо. Но когда живёшь тут, среди этого, я лучше повешу в своей комнате красивый пейзаж. Не хочу думать о смерти. У нас в посёлке исчезли воробьи. В первый год после аварии они валялись всюду.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 Море не залило. Лежат чёрные гробы. Она плакала над деревьями, как над людьми. А через год нас всех эвакуировали, деревню закопали. Мой папа шофёр. Он ездил туда и рассказывал: сначала вырывают большую яму на 5 м. Подъезжают пожарники из Бранспойтов, моют дом от конька до фундамента, чтобы не поднять радиоакную пыль. Окна, крышу, порог всё моют. А потом кран стягивает дом с места и ставит в яму. Валяются куклы, книжки, банки. Экскаватор подгребает. Всё засыпают песком, глиной, утрамбовывают. Вместо деревни ровное поле.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 Бедные звери в лесу. Их никто не моет. Они все умрут. И лес никто не моет. Он тоже умрёт. Учительница сказала: "Нарисуйте радиацию". Я нарисовала, как идёт жёлтый дождь, и течёт красная река. За папой пришли ночью. Я не слышал, как он собирался, я спал.